Долго он ворочался на своей жиденькой койке под хаотическим наплывом своих дум и мечтаний. И когда он, наконец, заснул уже на рассвете, те же думы и грезы назойливо мерещились ему и во сне, и витали в круг образа Тамары. В этот день войскам дан был полный отдых, и потому выспаться можно было в волю. Проснувшись против обыкновения довольно поздно, Атурин чувствовал себя свежим, бодрым и много спокойнее против вчерашнего. Все разнородные и сильные впечатления знаменательного дня уже поулеглись. И возвращаясь мыслями к предстоящему объяснению с Томарой, он попросту решил себе, что придумывать нечего, а пусть будет как будет, как само оно выйдет. Это мол лучше всего. Но чем ближе подходило время к условному часу, тем более начинал он испытывать внутренне какое-то лихорадочное беспокойство и нервную нетерпеливость. «Что за притча такая?» думалось ему. «И рвешься туда всей душой и боязно как-то. На турку идти было куда как проще, а тут вот поди же ты». Почти за час еще раньше срока приказал он заседлать себе соврасого жеребчика турецкой породы, купленного ему какого-то болгарского попа. И чуть не каждые пять минут поглядывал на свои часы. Так что даже некоторые товарищи, шутя, заметили, что сегодня наш капитан как будто сам не свой. То рассеянный какой-то, то озабоченный и нервный, уж не влюблен ли часом. Ноа ну Туррин безразлично пропускал мимо ушей все эти дружеские шутки, не до них ему было. За несколько минут до 5 часов он живо вскочил в седло, влепил жеребчику для бодрости здоровую нагайку и стрелой помчался по направлению к госпиталю. Все свободные от дела сёстры и сама начальница встретили его очень радушно за своим вечерним чаем. Видимо, были рады ему, и он с первой же минуты ощутился в положении их общего гостя. С одной стороны, это ему очень улыбалось, в виду будущих своих посещений, с другой было немножко досадно, потому что он вовсе не рассчитывал быть гостем всех, а ехал лишь для одной Тамары. Но раз что так уже вышло, ничего не поделаешь. Тамара была тут же вместе со всеми. И всё с той уже приветливой улыбкой, с тем же хорошим выражением в глазах, видимо, довольная в душе его посещением. Но увы, остаться с ней наедине хоть на минутку и высказать по душе всё, что хотелось, так и не удалось сегодня от Урину. Из всех его мечтаний, планов и предположений Так-таки ровно ничего и не вышло. На этот раз, по крайней мере, может быть, удастся в следующий. Но и на следующий раз вышло не лучше. Хоть и выдалась такая счастливая, казалось бы, минутка, что они случайно остались вдвоем, но на Турку идти действительно было ему много проще, чем тут начать желанный разговор с этой, видимо, симпатизирующей ему девушкой. Просто ни на что не похоже, — досадливо упрекал он потом сам себя. Но что-то такого особенного, казалось бы. Сказал бы на «да» или «нет» и «конец». А между тем язык, что называется «прилипек-гортани». Дурак дураком стоишь, и только. Так это дело у него и затянулось в темную, на неопределенное время. Не выгорело сразу, теперь и жди у моря погоды.